Глава одиннадцатая И интриги, и чистая магия Демента шла по ночной кору, не закутавшись в плащ. Это было излишне, но она все равно не хотела, чтобы ее лицо кто-нибудь увидел. После отречения от нее и сестер той отвратной богиньки, она целый день и целую ночь проплакала. И еще два дня лежала в первом попавшемся хлеву, замазав раной кашицей из лечебных трав. Раны до сих пор болели. Но уже не мешали идти, и потому до Мэнта отправилась в путь, прихватив только самое необходимое. И путь ее лежал через столицу. Хорошо, что ключ Мирасы мог делать обладающего им человека незримым для магического взора. Иначе бы пришлось искать другой путь, более сложный. В кромешном мраке путь удавалось различить лишь по редким полоскам света, пробивающимся через щели в ставнях на окнах домов, и очертанием крыш на фоне звездного неба, по которому пробегали редкие облака. Путеводной звездой горела свеча в руке небесной стражницы. Рыжая звезда отражалась в лужицах прошедшего вечером дождика. Лужи хлюпали под ногами, но женщина не имела ни сил, ни желаний их перепрыгивать или обходить. В руках Дементе была тусклая масляная лампа на веревке. Тяжелая медная лампа свисала к самой земле, Но дрожащего на ветру оганька хватало не больше, чем на пятно света в один локоть шириной. Кроме гнили и дерьма, пахло хлебом и варёным мясом. В животе урчало, и Демента шла вперёд, стараясь не отвлекаться. Нужно было добраться до схрона, где лежали деньги из-за чурунки на чёрный день. Последние медики пришлось уплатить этим стражницким крахоборкам, чтоб пустили переночевать в город. Она дойдёт, вот тогда будут и пища, и сонная кровь. хотя бы в виде дешёвой каморки под самой крышей притона для бедных. Демента шла, вспоминая сестёр. Они все поровну делили хлеб, сыр и молоко, укрывались одним большим одеялом и вместе шептали перед сном заклинания, которые учили по старым книгам. Я синю от амаомнес, звучали в памяти дементы голоса сестёр. Доброй ночи, всех люблю. От этих воспоминаний снова начинали подкатывать слёзы. Их предали, предали и боги, и люди. И все из-за чужаков. Дамента шла, а потом остановилась. Она чуть не прошла мимо разрушенного дома. Тут лишь в последний миг привлек ее внимание, ибо вместо еле-еле различимой стены была большая дыра, словно сюда попал камень их мощного требушета или взорвалась бучка с порохом. Женщина покачала головой, ибо не гоже в самом городе вершить подобное. Могли же и дети попасть под обломки. Дементий отвернулась и пошла прочь вдоль поулицы, но пути её был не долог. Эй, стой! Ты от Цыховской или Тергежская? раздался голос, когда она проходила мимо очередного проволока. Там стояла тройка подвыпивших молодых и дерзких девиц, явно ремесленная наружности. Короткие ножи-шило и большие ножницы на поясах, а также резкий запах сыромятной кожи подтверждали догадки. Та, что повыше подняла фонарь над головой и прищурилась. Я тебя не знаю. — произнесла она. «Слышь, а монетка угостить нас вином не найдется?» «Не найдется», — прохлепела в ответ Дементо. «Ей не хотелось убивать этих дур, они ни при чем. Они не виноваты в том, что сестры погибли. Но если не отстанут, придется проучить». «А мне кажется, найдется», — заговорила еще одна кожевница, отлипнув от стены и достав откуда-то короткую дубинку с перемотанной кожаным шнуром рукоятью. «А мне кажется, найдется», — заговорила еще одна кожевница, Демента опустила глаза на лужице под ногами. «Не отстанут. Значит, надо проучить молодь». Демента сама была не намного старше этих дур, но пережитые тяготы выжали юность из ее души, словно масло из оливок, оставив только жмых. Она уже не понимала, сколько ей лет. Но раз учить, значит учить. Девушка дотронулась пальцами до одежды, где висел на шнуре ключ Мирасы. Он скроет поступки, не даст ни инквизиции, ни магессам, ни духам-хранителям городских районов почуять силу. Но начинать нужно не с силы. Демента сделала шаг назад, а потом хлестким движением ударила ближайшую циховицу по лицу своей лампой на верёвке словно кистенём. "Сука!" закричала та, согнувшись и схватившись за скулу, из которой обильно пошла кровь. А потом циховица отлетела к стене, так как получила удар коленом по лицу. Это значит, пока можно отнять из общего числа одну неприятельницу. Осталось две. А вот теперь можно и силу применить. Огонёк на лампе завиржал, как бешеная крыса, сорвался с фителя и вцепился в одежду следующей жертвы, приняв облик большого тарантула. Всего лишь школа паука, и пауку просто сказали прыгнуть. Но паук и огонь в одном лице способен напугать многих. Снимите это, снимите! Фоэ ухвижал и шевелил длинными, светящимися как раскалённые в кузнечном горне проволочки лапками. А циховец стояла и орала, занеся руку, но боясь притронуться к созданию. Демонты снова замахнулись лампой на верёвке, а затем обмотала в палецу третьи, словно кинутым бол. Неприятница попыталась достать до бича ногой, но получила ботинком в голень и захромала, хотя и не выпустила оружие. Тварь магистратская. процедила она, наверное, приняв дементы за подмастерье гильдии чародеек. Пусть, это лишь на руку. Демента потянула верёвку на себя, а когда цеховица упёрлась, опустила хватку и сама подалась вперёд, ударив со всей силы ногой под дых. Ремесленницы не солдатки, драться любят, но не умеют. И потому жертва упала на четвереньки, пытаясь сделать хотя бы один вдох. По мокрой грязной брусчатке покатился уроненный фонарь, тут же погаснув. И переулок теперь освещался только огненным пауком. Палица с кожаными ремешками на рукояти сменила владельцу. Тут же взмыло в воздух, опустившись на голову циховицы, орущий, пытающийся стряхнуть с себя безобидного духа. Короткий бой закончен. Девица рухнула на землю, а Демента оглядела поле боя, а затем поднесла лампу к пауку, ползущему по одежде жертвы. Безобидный дух прыгнул на фитилёк, снова превратившись в тусклый язычок. Дементе поглядела сперва на свой трофей-дубинку, а потом с кротким «спасибо» пнула по лицу, пытающейся дышать цеховицу, и быстрым шагом отправилась прочь, к схрону. Сектантка шла, не заметив, как за ее спиной возникли три фигуры. Они и не стали следовать за Дементе, а остановились у поверженных цеховиц. «Добить!» — с надеждой спросил Бастафур. Хриплый басс казался чуждым миру, где правят женщины, но и владелис и сам, осколок прежнего. Не надо, покачал головой одетый в валы плащ с глубоким капюшоном солощавый юнец. Юнец, которому несколько тысяч лет. Эта глупышка думает, что я не выслеживаю её. Но ключ мираса она получила из моих рук, и я добавил к плетению чар свои петельки, которые чую издалека. Не войму. Поддев ногой стонущую в темноте суховецу, спросил демон: «Что за игру ты затеял?» Темень не помеха духу, и он видел все, что творится в переулке. «Тебе платят за дела, а не вопросы», — ответил инфант Кровавого озера. Бестафор криво улыбнулся, но в разговор вмешалась Сагрэнта. «Мы не глупые мыши, готовые лезть в мышеловку за наживкой на смерть. И мы не верим светлым, которые готовы на любую гадость, в угоду своим мерзким интересам, а потом оправдывают все это благими намерениями». Инфланд замолчал ненадолго, а потом ответил: "Я всего лишь хочу убедиться, что всё идёт по плану". "По какому плану?" хрипло прорычал Бестафор. "Сейчас эта глупышка отправится к ближайшему месту силы. А ближайшее это Афлегида, скорбящая мать. Безумная старуха", усмехнулся Демон. "Она никого не будет слушать, а эта глупая сектантка сгинет в её владениях. Неважно, кто кого будет слушать". — улыбнулся инфант. — Главное — запечатать все эти места, а потом придумать сказку, что я предотвратил бегство безумных тварей руками халумари. А чтобы сказка казалась ярче, надо взрастить силы зла и силы добра. От места к месту они станут сильнее, и их конечная битва будет заметна даже старшим богам. Кстати, нужно кое-что незаметно сделать. Когда инфант отвернулся, чтобы нагнать больше самозначимости перед наемниками от мира тьмы, Сегрента поглядела на быстафора, кивком указала на анимателя и незаметно провела чуть ниже живота руку, сложенную в особом жесте: большой указательный палец сложен в кольцо, а остальные плотно сведены и выпрямлены. Демон отрицательно покачал головой и сложил свою ладонь щепотью, пошевелил ею, а затем сжал руку в кулак и резко распрямил, словно стряхивал брызги с пальцев. Сегрента улыбнулась и хидно поглядела в спину случаемому духу ржавого болота. Они затеяли свою собственную игру. Генерал встал рано. Есть с одной стороны положительный момент, когда живёшь прямо на работе. Встал, умылся, сделал шаг из комнаты в кабинет, и вот ты уже на работе. А с другой стороны, всякий тебя может найти. Это и напиться в выходной день и выйти погулять нельзя. И только Петр Алексеевич сел за стол попить чаю, как в дверь постучали. «Какого черта?» – негромко пробурчал он и нажал на кнопку питания бокового монитора. Тот вспыхнул и показал картинку с камеры наблюдения, которая была прицеплена в углу коридора. На картинке оказался паренек из прогрессоров в местном костюме и большой корзиной. Содержимое корзины прикрыто белым полотенцем. А еще в руках парня виднелся листок бумаги. Горин подождал некоторое время, потом снова постучал и приложил ухо к двери, слушая, есть ли кто живой внутри. Генерал улыбнулся и нарочито громко начал перемешивать сахар в стакане. Ложка из нержавейки билась о края подарочного стакана в серебряном подстаканнике с гербом Советского Союза словно колокольчик. Гость выпрямился, почесал в затылке. А когда из-за угла коридора появился адъютант с пачкой документов на подпись, взятый вчера вечером в несекретке, показал на дверь, мол, он точно здесь. Прапорщик кивнул. Тогда парень встал так, чтобы не пустить никого раньше себя, и снова постучал в дверь. — Как дети! — пробурчал Пётр Алексеевич, прокашлялся, словно старый дед-осматик, и громко прокричал. «Да — Да! Пуренёк-прогрессор сразу же выпрямился, поправил местную одёжку и быстро вошёл. — Разрешите, товарищ генерал! Что тебе? Ты же генерал. Я тут парень положил на стол рядом с Петром Алексеевичем листок. Начальник базы пробежался по строчкам взглядом и вздохнул. Вы что, флешмоб, что ли? Что? Не понял прогрессор. Ты уже третий, кто просит разрешения жить в Керенбурге. Кто она? Парень виновато улыбнулся и ответил. Она портниха, где же лавку в центре. Слушай, а вот если дадут приказ сворачивать программу прогрессова и решат вернуть тебе на землю, что будешь делать? Не знаю. Ну оставлю денег побольше на зарплату прогрессора. Здесь можно дом побольше купить и много чего по хозяйству. Она же здесь сильный пол, не умрёт без меня с голоду. А я, честно, стараюсь пока не думать. Генерал покачал головой и поставил резолюцию: "Разрешаю" и подпись. "Спасибо!" выкрикнул расплывшийся в широкой улыбке парень и убежал, оставив корзину. Начальник базы встал и приподнял край полотенца, лежавшего в корзине. Под ней обнаружилось вино. То самая магистратская бутылка, которого охлаждается и покрывается инием, стоит только подтянуть за язычок на пробке. Это уже третья бутылка. Наверняка молва о подарке той волшебницы разлетелась по базе. Мол, генерал только такое и пьет. А еще в корзине нашлись парчета горячего копчения, большие ломоть местного сыра, сахарный лук, свежий хлеб и деревянный знак небесной пары. Это явно не сам парень собирал, а его местная пассия. Следом вошел адъютант, который положил на стол папку с документами. Но стоило ему уйти, как в помещение ворвался начальник лаборатории. — Петр Алексеевич, есть новости? Хорошая и не знаю какая. — Да вы с хорошей, — сухо ответил генерал, оторвав от краюхи хлеба кусок, а потом потянувшись за ножом, чтобы отрезать мясо. — У нас получилось. — Что получилось? Начальник лаборатории часто дышал, блестел глазами и оживленно жестикулировал. Помните ту историю, когда мы перенесли на реверс лошадей, а ночью они все до единой прямо в стойле превратились в фарш? Так вот, мы и в качестве приманки, чтобы зафиксировать это явление, привезли еще животных. Но они лошадей, а мулов, парочку верблюдов и ослика. И знаете что? Местная система дала сбой. Мулы не определились как лошади, а верблюды и подавно. При этом удалось четко зафиксировать и позиционировать источник сигнатур. Он полностью совпал с той, что был в прошлый раз. И источник проявился на 10 секунд и сейчас и большей активности не проявил. Это хорошо, произнёс генерал, но это не могло подождать, пока я ем. началб, шумно вздохнул и продолжил. А, точно такая же сигнатура зафиксирована в уничтоженном офисе представительства в Короне. Я поднял записи разговоров с сельскими ведьмами, которых нанимали мимо магистрата. Они говорят, что есть два вида проклятий. Первое это порча. Что-то типа вредоносной программы с привязкой к человеку, к предмету или месту. Второе это сделка с тёмными силами. Сейчас мы получили подтверждение теории. И что нам это даёт в перспективе? Нахмурился генерал. Означил: "Продолжай. Ты ж учёный, а не просто боец-наблюдатель за пролетающими по небу журавлями". Не знаю насчёт перспективы, но сигнал зафиксировали ещё раз. Когда? Где? Замер генерал с бутербродом в одной руке и кружкой чая в другой. Здесь полчаса назад. Где здесь? В районе вашего кабинета с погрешностью в 5 метров. Генерал осторожно огляделся и процедил: "Дебил. С этого и надо было начинать". Он опустил на стол еду и сжал в руке нож, а потом плавно пошёл по кабинету, оглядывая каждую мелочь. И мелочь нашлась на подоконнике. Записка, выполненная на клочке тонкой кожи. Ему почему-то подумали, что кожа человеческая. Осторожно пододвинув клочок кончиком ножа, генерал потянулся за словарем. так как еще плохо читал и говорил на местном. А когда прочитал, быстро подошел к рабочему столу, взял телефон с закрытой связи и набрал номер. «Алло! Срочно на связь начальника штаба и старшую группу ночных охотниц!» Ждать пришлось недолго. Телефон противно пиликнул, и генерал, который держал трубку уха, а палец на рычажке, сразу же ответил. «Алло! Ты за старшего! Скажите, что я с инспекцией и дипмиссией. Когда буду, не знаю!» Подготовь приказ по части об исполнении тобой обязанностей начальника базы в моё отсутствие. Начальником штаба временно назначь начальника разведки. Нет. Один. Нет на реверсе. До да пошли они. Выругавшись, генерал тяжело вздохнул и добавил: <свык> Я решу вопрос. Побряцаю немного медалями и орденами. Да так надо. Знаешь поговорку? Игра стоит свеч. От какого геморроя, шутник? А что за министра? "Пусть думают, что я от него прячусь. Ты же хотел проявить себя, получить повышение, так что дерзай. Всё, а не трахай мне мозг. Я уже принял решение." Потом новый звонок. "Леночка?" сменившись в голосе, произнёс Пётр Алексеевич. "За какое время мы сможем добраться до короны? 5 дней быстрыми бычками и лёгкой колесницей. А если нарушим правила?" "Да, Леночка, очень сильно нарушим. Я бы другую спрашивать не стал. Да на мотоцикле" К вечеру? Замечательно. Нет, возьми электробайк. Его можно потом будет от парового генератора зарядить. А то бензина на этой планете еще не придумали. Заодно проверим, как твой призрак успеет за новинками технологий. На него у меня тоже планы есть. Проснулся я от того, что по кровати ползало что-то неприятное и булькало. Состроив страдальческую физиономию, я открыл глаза. Проснулся я от того, что по кровати ползало что-то неприятное и булькало. Что-то оказалось большим скользким червяком, оставляющим за собой кровавый след по всей постели. На редкость неприятная гадость, особенно тёмные сгустки, в которых копошились личинки мухи и ещё какая-то живность. И, судя по забившейся в углы поджавшей ноги Катарине, это был не мой страх. А мой кошмар нашёлся на тумбочке со свечой. Он всю ночь пищал и лез мне в лицо, пока я не долбанул ему тапком по морде. Вся тумба была обклеена липкой зеленой гадостью, и даже свеча была погрызена. Но самое страшное, что в тумбе лежал Ноут. Окапывающая из пасти страха слюна шипела, как перекись водорода в уксусе. Пенилась и норовила разъесть крышку тумбы. «Бля, Ноут-то у меня один-единственный». «Падла!» — выругался я и рванул дверцу на себя, и снова протянул. «Падла!» Ноут был целый, но весь обляпанный зеленоватой слизью. «Катюша, прогони их!» – взмолился я, а потом провел ладони перед лицом храмовницы. Девушка лишь судорожно дернула головой и выдавила из себя «нет». Она почти не моргала и таращилась на червяка с выражением лица, от которого непонятно, расплачется сейчас или облюется. «Что, нет?» – переспросил я. «Тебе надо учиться магии, а я твою искру задую!» – слабым голосом прошептала девушка. Да как я буду учиться, если эти твари мешают? Но это же всё нематериальное, эктоплазма. Это что? переспросила Катерина. Я уже хотел припомнить фильм про охотников на привидений, где вся эта гадость тоже была не настоящей, но вполне осязаемой. Но девушка не видела ни одного кино, а в такой ситуации в фильмес вообще лучше не показывать. Так, давай я буду бороться с твоими страхами, а ты с моими. С такими словами я взял в руки полотенце и накинул на червяка. А затем подхватил, как оброненный на пол, кусок тушенки салфеткой Червяк задергался и заверещал, как младенец, угодивший рукой в мясорубку Катарина тоже завизжала, зажав уши ладонями «Я же чуть не пнул тумбу, когда пытался сунуть туда это у ее уродище Ибо оттуда высунулась треугольная змеяная морда, словно там была нора здоровенной гадюки» Змея распахнула пасть на 180 градусов и зашипела, показав зубы длинные, как иголки от одноразового шприца. «Бл***!» Вырубился я и швырнул полотенце с кровавым червяком на пол. Тот зашибуршался в ткани и попытался выбраться. «Катюша, прогоняй этих тварей!» «Госпожа Агата сказала, ты сам должен научиться их гонять!» Пролепетала хромовница и задергала ногами, отхидывая окровавленное одеяло, а потом уронила лицо в ладони. «Мне плевать, что она там сказала!» «Говори свою десдемону, то есть и демони!» «Нет, я справлюсь со страхами!» Ответила Катарина. Девушка изначально была смуглая, но сейчас бледно сделала ее темно-серой, как кусок свинца. Наш спор закончился, когда в комнату влетела Урсула. Она верещала и снимала с себя гамбизон, чуть ли не рвала его пальцами, а когда осталась в порванной комизе, зажала руку чуть пониже локтя. «Вытащите это!» Я глянул на трясущуюся в истерике рукой мечницу. На руке виднелась рана, а под кожей на запястье небольшой наконечник стрелы медленно, но уверенно двигался вверх к плечу. "Видать, что ж получается, эта гадость может и внутрь забираться". Стоило так подумать, как я увидел валяющуюся возле подушки скукоженную личинку чужого. "Да ну нафиг", протянул я и приложил руку к горлу. Где-то в груди возникло ощущение шевелящегося инородного тела. Ну вот чего вы ждёте? раздался сонный голос лукрец, стоящий на пороге в одной ночной рубахе. Ваше магичество, рыдая, упала перед ней на колени Урсула и протянула руку. Помогите, а! это просто мелкие духи, произнесла волшебница. Юри, их прогонять легче лёгкого. Сделай сам, раз ты теперь чуешь силу. Я не могу, сдавленно ответил я, держа руку на кодыке. О, небесная пара, всплеснула руками Лукреция. Духи боятся чистой силы. Она для них как кипяток для раков. Могу свариться. Я судорожно кивнул и встал с кровати. Чистая сила, электричество. Да, точно, надо их шокером долбануть. Не шокером, а одной школ магии, повысила голос волшебница. Но я уже не слышал её, а подбежал к вещам и начал осторожно в них рыться. В разные стороны побежали большие жирные тараканы. Да чтоб вас — выругался я. — Не босиком же давить их. А когда один пробежал по руке, уточнил у волшебницы. — Это тоже такие духи? — Нет, эти настоящие. Пробурчала Лукреция, наклонив голову на бок и скривив физиономию. — Нечего сухари хранить в сумке. — Я не храню. — Я не про тебя, а про вон ту воющую старушку. — ответила Лукреция и поглядела вниз на колено преклоненную Урсулу, которая тихо рыдала, пережимая руку в локте. По лицу мечницы текли слезы и сопли в три ручья. «Да, бля», — скривился я, откинув насекомое от себя, и достал шокер. «Только бы не подохше было ли с коротким замыканием на корпус!» «И зачем я так подумал?» Прибар дернулся и зажужжал, словно большой шмель, а в его корпусе забилась искра. «И правда, похоже на шмеля, такого светящегося, словно светодиод, и трясущего сияющими крылышками». Я сперва выругался, а потом сел и уставился на трясущиеся, словно в эпилептическом припадке, насекомое Так, система дала сбой Призрак просто не знал, как выглядит электрическая искра Но считал из-под сознания образ и то, что искра может больно ужалить Он не знает, а я знаю Да, электричество — это поток электронов под действием электромагнитного поля Он подчиняется законам физики И не метафизике, а настоящей Значит, он не может пробить исправный обрезинённый корпус. Так, вспоминаю, чему меня учил профессор. Моя магическая чуть не брякнул симбионта, но правильнее будет составляющая. Так вот, она способна генерировать внешнее поле. Потом разберёмся, какой оно природы, но оно может воздействовать на окружающий мир. Агата говорила, что это дар, который может проявиться у каждого в случайном порядке, но они знает его сути. Я сел на пол перед шокером и приложил пальцы к вискам. А что если представить нечто среднее? Что если это не симбионт, а нечто вроде органа, который у большинства находится в состоянии рудимента. Эдакого виртуального органа. Нет, не годится. Орган не может оперировать энергиями, а моё биополе не цельный организм. Думай, Юра, думай. Я сделал вдох и выдох. К чёрту теории, нужна практика. Я не звездочёт, которому звёзды недоступны, чтобы пощупать я маг. Вдох. Выдох. Я склонился над шокером и упёрся руками в пол, глядя на прибор. Думаю, ра-домой, электричество, оно течёт по пути наименьшего сопротивления. И этот путь нужно создать. Я маг, я могу. Но она нужна небольшая помощь. Поискав глазами, я остановился на корзине, которую вчера принесла Катерина из города. Я не стал спрашивать, зачем там, помимо вкусняшек, ещё и разное домашнее утварь, но сейчас я видел пару блестящих как золото спиц для вязания и потянулся за ними. Когда взял, посильней стиснул в руках. Одним концом спицы коснулся валяющегося рядом шлема Урсулы, а вторым осторожно дотронулся до сверкающего шмеля. Тот не годующе зажужжал, но остался на месте. Не хрена ты не электрический, злорадно улыбнувшись, произнёс я, взял духа за крылышки и швырнул в сторону открытого окна. А он ещё и летать не умеет, слишком тяжёлый. Потому с диким визгом улетел вниз на землю. Так, сперва нужно разобраться с хренёю, которая в руке у Русолы. Но такими форсированными методами я вряд ли смогу поколдовать, значит, нужен костыль. Система, произнёс я вслух. Выдай мне графики того, как колдовал я над свечой вчера вечером и в гостях у волшебницы Агаты И график, присланный профессором Глушковым с занятий с той девочкой Теги, магия, пирокинез, телекинез, электрокинез Перед глазами встали цветные картинки А еще вспомнили слова Глушкова Сосредоточить внимание, биоритмы лобных долей мозга, ассоциативные ряды Перехватив поудобнее спицы, я вытянул одну, словно волшебную палочку, в направлении шокера и уставился на прибор. Вдох, выдох. Еще один. Надо насытить мост кислородом. Представить поток электронов. Они текут, словно ручеек к металлу, а воздух дает сопротивление, нужное, чтобы не было мгновенного разряда. Ведь в газоразрядных лампах можно добиться потоков плазмы. Так почему магическое поле не может создать нечто подобное? Я медленно приближал конец щупцы к контактам шокера, ожидая, что сейчас будет больно. Но в сантиметре от прибора на ближайшем начал гореть тлеющий коронный разряд голубого цвета. "Ну же, сучанок", пробормотал я и начал отдалять щупцу от шокера. Плазма задрожала, словно голубое пламя из газовой зажигалки, но потом стала и погасла. "Что не так?" пробормотал я и поглядел на виртуальный экран. напряжение электромагнитного поля примерно такое же как у той девочки значит надо искать другую подсказку система вывести карту головного мозга с визуализацией биотоков я тяжело дыша вгляделся в сгенерированное видео где волна условно отмеченных линиями биотоков потекла от лобно-теменных долей потом эта волна разбилась на отражённые волны и помчалась по разным участкам коры В какой-то момент возникла стрелка, показывающая аномально активную зону около висков. Волна там усилилась и отразилась, побежав к затылочной части вплоть до мозжичка, а часть её вновь вернулась в лобные доли. Снизу возник тест подсказки. Активные центры, отвечающие за воображение. Потом волна прокатилась ещё раз, но уже за пределами мозга. Надпись гласила, что это явление характерно только для магов. Воображение, значит, пробурчал я и отдал команду. Усилить контрастность картинки, повторить. Оторвавшаяся от мозговая волна прокатилась полуметра от головы, оставляя за собой тлеющие хаотично пляшущие искры. Вторичные волны разной интенсивности из-за вихрения похожи на турбулентность. В момент колдоства турбулентности усилились. Количество точек увеличилось, а волны образовали многократное эхо. А потом В одном из завихрений вспыхнул быстро вращающийся клубок. Вернее, клубок был и раньше, но теперь он подпитался энергией и стал отчетливо видным. Думается, это и есть тот самый симбионт. Но он больше похож на органеллу в клетке. И неудивительно, что магами могут стать не все. Тот же гемоглобин, питающий кислородом ткани, содержится не во всех клетках. При том, что геном у всех клеток идентичен. Да и хлорофил у растений не везде имеет одинаковую концентрацию. В листьях его дохрена, а в корнях нету. Права была Агата, саламандры теряют жабры под внешним влиянием. Но ну и профессор прав. Органеллы тоже когда-то были клеточными симбионтами, утратившими в процессе эволюции самостоятельность. Ясно. Воображение отражается от мозга и докатывается до этого клубка, и он начинает искривлять пространственно-временной континуум. Я снова протянул спицу и дождался возникновения тлеющего разряда. Воображение! Голубой разряд вытянулся вслед за спицей и превратился в тоненький дёргающийся шнур длиной 20 см. А теперь накапливаем заряд, создавая нечто вроде конденсатора. Разряд прилип к кончику спицы. По идее, металл должен был отвести электроны в мою руку, но вместо этого на кончике загорелся огонёк, становящийся со временем ярче и ярче, словно нечто вытесняло электроны из металла на его поверхность, как при явлении сверхпроводимости. но не давала им разлетиться в пространстве. Но это, скорее всего, сопротивление воздуха. Когда искра стала белоснежной, я встал и, стараясь не дышать, подошел к Урсоле. «Давай руку». Женщина вытянула ее и уставилась на меня зареванными глазами. «Так», — пробормотал я на русском, — «сейчас все встанет на свои места, а сейчас станет ясно, маг я или не маг». Вытянув вторую пустующую спицу, я коснулся ею выше ползущего под кожей наконечника стрелы. Тот уже опёрся в стиснутые пальцы мечницы и искал обходной путь к плечу, раздвигая кожу. А я сделал вдох и коснулся заряженной спицей кожи ниже наконечника. Разряд! прокричал я и мысленно опустил электроны на свободную спицу, уравновешивая потенциалы. Урсула дернулась, а наконечник потерял форму и начал вытекать прямо сквозь кожу прозрачной слизью. Эктоплазма, мать ее! Я почувствовал, как забилось мое сердце. А потом метнулся к шокеру, ткнув него спицей. А когда поискал глазами кровавого червяка и отскочил, то вырвался. Магия эта не про суетливых людей. Она про науку, терпение и выдержку. Разряд просто сорвался с кончика, а сама спица осталась ни с чем. Блин, процидил я, я опустился на колени, а потом начал считать вслух. Только когда досчитал до 40, только тогда яркое свечение вокруг спицы стало как в первый раз. Сделав глубокий вздох, я встал и подошёл к выполошему из полотенца червяку, неся разряд. Не знаю, как уводу в полной кружке, чтоб не разлить, как свечу на ветру, чтоб не погасла. Наверное, всё это сразу. Но ну, а потом я просто и не затейливо ткнул ровно тлеющим белым огнём в эту тварь. Сверкнуло, как от перегоревшей лапочки, а червь разлетелся на пелёсы и ошмётки. И я встал. Меня переполняли эмоции, которые я не мог сдержать. А вадаке давра мачвашу. Я мак, мак.